Глава 20. Здесь наши пути разойдутся. Признание Бронхарста, с одной стороны, оказалось неожиданность, но с другой, Лёха особо и не удивился. Все звенья цепочки наконец-то связались, недостающие фрагменты встали на свои места, и в итоге пазл сложился. Или почти сложился. С того самого дня, когда Джия устроила фарс в суде, Ковалеву не верилось, что бывшая супруга могла уговорить старика Тонга воспользоваться связями и вытащить из ловушки бывшего зятя. А теперь всему этому нашлось логичное объяснение. Возможно, сам Тести намекнул ненавязчиво Джии, что мог бы это сделать, если она попросит. Разумеется, та попросила, так как хотела сделать приятное Ивану и притащить ему на выпускной отца. Старик Тонг этим делом убил сразу двух зайцев, получил Леху с жабом и заработал дополнительные очки в глазах дочери. Правда, присутствие зятя на выпускном у внука Тонг не планировал. Он явно заметил, что Джия решила помочь бывшему мужу в организации встречи с Джаапом и использовал это в своих интересах. И сразу стало понятно, почему полиция не задала Джии никаких вопросов, хотя, скорее всего, там знали о ее звонке нотариусу накануне его убийства. И еще Леху мучил вопрос, была ли Джия в сговоре с отцом. Скорее всего, нет. Тонк не любил посвящать свои дела членам семьи. Он просто-напросто использовал дочь. И он явно знал про историю с картиной. Возможно, это он устроил все так, что Тит узнал про носка и прислал в особняк своих людей. Но все равно, несмотря на некоторые появившиеся ответы, вопросов было больше. И главное, что никак не укладывалось у Ковалева в голове, это слова Бронхерста о планах тестя. Старик Тонг был тот еще жук, но он не стал бы лезть во все это ради денег и недвижимости. Это не его уровень. Он был выше этого. Значит, Бронхер что-то не договорил, либо не знал всего. Так или иначе, получить ответы на оставшиеся вопросы можно было лишь одним способом – поговорить с бывшим тестем. «Сейчас мы поедем к Тонгу», – сказал Люхопленнику а ты останешься здесь. Но смотри, если ты нас обманул относительно участия моего тестя в этой афере, то я вернусь, и ты сильно пожалеешь». «Тебе повезло, что мне не дали тебя придушить», добавил жаб. «Но когда-нибудь ты у меня сдохнешь, и подыхать будешь долго и мучительно». Обычно сдержанный амфибос до сих пор не успокоился, его все еще распирало от злости, о чем говорил темно-серый цвет его лица. Нуло! Жаб обратился к соплеменнику. «Мы сейчас уедем, а ты останешься здесь следить за этим преступником, врагом нашего народа. Я надеюсь, ты справишься с этой задачей. Я почту за честь ваше высочество выполнить это поручение», — громко отрапортовал Нулу. «Мой боевой опыт позволяет мне не сомневаться в том, что я справлюсь. Даже не переживайте на этот счет». «Ну вот и отлично», — сказал Ковалев. «Не разговаривай с ним, не слушай его, если он станет что-то обещать, а он станет. Не своди с него глаз». «Если захочет пить, не отходи от него за водой. Не сдохнет за несколько часов до нашего возвращения. Если попросится в туалет, не веди, пусть терпит или сходит по тебя. Не общайся с ним, а чуть что бей». «Бей его каждый раз, когда он скажет хоть слово», — добавил Жаб. «Не слишком ли это сурово?» — спросил Бронхерст. «А если мне станет плохо сердцем, и я попрошу помощи?» «Если не сильно плохо, то ничего страшного», — ответил Леха. «А если сильно, то такова твоя судьба. Сдохнешь здесь, зато под суд не попадешь». «Все же я бы на вашем месте... нуло крикнул Жаб, перебивая Бронхарста. Понятливый монархист тут же отвесил пленнику звонкую затрещину. «Не переживайте, господин Валау, я помогу Нулу следить, чтобы этот гад не убежал», — сказал Носок, решивший таким образом немного успокоить Жаба. «Не думаю, что у тебя это получится», — ответил адвокату Ковалев. «Ты идешь с нами». Сейчас мы же с его высочеством переоденемся, а ты обыщи нашего гостя. Мне нужен его телефон. И чтобы мне не забирать с собой его палец, заранее разблокируй аппарат и отключи на нем все варианты защиты». Леха с Жабом отправили в свои спальни, чтобы переодеться. Когда они вернулись, Носок уже ждал их с телефоном Бронхерста в руке. «Сняты все блокировки», — отчитался гуманоид. «Просто включайте и звоните». «Отлично». Леха забрал аппарат и положил его в карман. «Ты запись допроса раскидал по хранилищам в сети?» «Сразу же?» – ответил адвокат. «Пять копий уже лежат в разных местах». «Ну, тогда на выход, пока тестюшка мой не уехал с работы». Ковалев подмигнул все еще сердитому жабу, после чего подошел к Бронхарсту, взял его за ухо и сказал, глядя прямо в глаза пленника. «Предупреждаю, за попытку к бегству я тебя убью». «Я шутник, комедиант, клоун, но в этот раз я не шучу». «И у меня действительно есть лицензия на убийство таких тварей, как ты!» Комедиант и адвокат быстро покинули дом и погрузились в ожидавший их во дворе транспортер. «Господин Леха!» — сказал Носок, устраиваясь на заднем сидении. «Вы так уверенно говорили что про лицензию на убийство, что даже мне показалось, будто она у вас есть. Вы были очень убедительны». «Она у меня есть!» — ответил Ковалев. все шутите!» Носок рассмеялся. «Но надо признать, у вас это получается». «Она у меня есть», — повторил комедиант. «Показать?» «Но таких лицензий не бывает». «Не бывает, но у меня есть. Показать?» «Было бы любопытно, но не подумайте, что я вам не доверяю. Просто...» «Помолчи, пожалуйста, секунду». Перебил Ковалев адвоката, полез во внутренний карман куртки, достал оттуда лист бумаги и протянул носку. «Читай». Гуманоид взял лист, развернул его, начал читать, но почти сразу же рассмеялся и сказал: хе, -хе, -хе, -хе, -хе все-таки шутите, господин Леха, я знал. Ни хрена ты ничего не знал и не знаешь, буркнул Ковалев. Читай вслух. «Хе -хе -хе, хорошо, ответил носок и принялся читать. Папочка, здравствуй! Я так по тебе соскучилась. Мама сказала, что, возможно, ты придешь к нам в гости. Носок замолчал и с удивлением посмотрел на комедианта. «Чего заткнулся?» – спросил Ковалев. «Господин Леха, но это письмо вашей дочери, если я правильно понял», – осторожно произнес носок. «Это не лицензия на убийство?» «Читай последний абзац». «Да, конечно». Адвокат продолжил чтение. «Мама сказала, что плохие люди не дают тебе прийти к нам в гости, но ты очень постараешься. Папочка, я так сильно тебя жду. Пожалуйста, скажи этим плохим людям, чтобы они тебе не мешали». А если все равно будут мешать, то ты убей их всех и приходи. Я люблю тебя! венлинг Носок замолчал и вернул листок. Ковалев сложил его в четверо, спрятал в карман и сказал: Вот это и есть моя лицензия. Этой бумаги мне достаточно, чтобы убить кого угодно. Я очень хочу увидеть дочь. После этого комедиант назвал автопилоту адрес парка в центре города, и транспортер тронулся с места. «Господин Леха, а почему мы едем в парк, а не в штаб-квартиру торгово-промышленной палаты?» «Потому что возле парка много увеселительных заведений, и ночью там ходят толпы народа». «А зачем нам толпы народа?» «Приедем, узнаешь». Больше до самого парка никто не проронил ни слова. Когда транспортер добрался до места назначения и остановился на парковке, Ковалев сказал «Выходим». Когда комедиант и адвокат покинули транспортер и немного отошли в сторону парка, Ковалев обратился к ничего не понимающему гуманоиду. «Здесь наши пути разойдутся, друг мой. Ты на такси, поезжай в порт, а мы двинемся в штаб-квартиру торгово-промышленной палаты». «Я поеду с вами!» – запротестовал Носок. «И я не понимаю, зачем вы привезли меня сюда? Почему не отправили в порт из особняка?» «Дружок», – сказал Ковалев, проигнорировав вопросы адвоката. «Каждый должен делать то, что должен. То, с чего будет максимальная польза общему делу». В разговоре с моим тестем от тебя толку не будет никакого. Наоборот, он может при тебе многого не сказать. А если нас там убьют, то ты просто зря пострадаешь. На пустом месте. Хотя жаба в любом случае не тронут. А вот нас с тобой запросто. А погибать тебе не стоит. У меня на тебя другие планы. Но, господин Леха... Заткнись и слушай. Ты отправишься туда, где от тебя будет больше пользы. И делать будешь то, что я скажу». «Сейчас мчись в порт и первым делом отправляйся на Кхелия или на Олос. Любым способом. Ты должен туда попасть как можно быстрее. Только там ты будешь в безопасности». Кхелийцы очень обидчивые и мстительные. Бронхерст во время допроса постоянно называл их кальмарами, но ну и главное, он их использовал. Он организовал убийство уважаемого землевладельца, а затем его сына. Это оскорбление всей расе. Они будут судить Бронхерста, Попытаются его поймать или вынесут приговор заочно и объявят в розыск. «Это ведь, помимо всего прочего, чистая уголовка, организация убийства, и Бронхарс во всем признался. А ты присутствовал при этом. Ты ценный свидетель. Тебя будут защищать». «Если Бронхарс прав, и жандармы в деле, то только на Кхеле или Оласе ты будешь в безопасности». «Я все понимаю, господин Леха, но...» «Заткнись и слушай», — рявкнул Ковалев. «Телефон сейчас выключи и не выходи в сеть, пока не окажешься среди хелицев. А потом всегда держи его возле себя». Впрочем, шансов немного, что мы сможем как-то с тобой связаться, поэтому следи за новостями. Видео с допросом Бронхерста сразу не сливай СМИ, подожди три дня. Если за это время мы с тобой не связались, то распространяй видео всеми доступными способами. Отправь его во все СМИ, выложи на новостных порталах. Но не забывай, ты должен это сделать, находясь на хеле или Оласе. После распространения видео сразу же иди в полицию, говори, что тебе угрожают и объясни почему. «Тебя передадут тайной полиции. У них попросишь убежища и пообещаешь выступить свидетелем на суде. Это спасет тебя жизнь. Потом, когда все утихнет, напишешь книгу, заработаешь кучу денег и женишься». «Если его не убьют», – неожиданно сказал Жаб. «Неизвестно, сколько времени он проживет после слива в СМИ видео с допросом». «Жаб, я всегда говорил, что ты король мотивации», – усмехнулся Лёха. «Но я уверен, будет вести себя грамотно, не убьют. Ну, по крайней мере, шансы выжить есть». Носок заметно побледнел. Ковалев это заметил и сказал. «Мы тебя предупреждали в гостинице на шорке, что с нами лучше не связываться, что проблем можно получить по самую макушку. Предупреждали? Ты нас не послушался?» «Нет, не послушался. Поэтому крепись и вперед!» «Мой тесть-мужик непростой, но и к хилицу не мальчики, поэтому я даже не берусь представить, какой шум поднимется. И мы еще не должны забывать, что реакция Долувора на это все будет крайне острой». «В общем, думать надо было раньше. А сейчас готовься, друг мой, оказаться в центре очень серьезных и опасных событий. Но, с другой стороны, это твой шанс стать героем, заработать много денег и жениться. Не забывай, ты бьешься не только за правду, но и за свое будущее семейное счастье скиллока». «Господин Леха», – растерянно произнес носок, – «я все равно не понимаю, если ваш тесть так опасен, то зачем вы едете к нему?» Затем, что если имеется хотя бы маленькая возможность договориться, надо попытаться это сделать. А она точно имеется, эта возможность. Мой не дурак. Если он правильно оценит ситуацию и есть шанс все откатить назад, то он приложит все силы, чтобы откатить. Лишний шум и огласка не самых красивых поступков не нужна никому. Правда, тогда ты не напишешь книгу и не заработаешь много денег, но зато гарантированно останешься живым, что тоже неплохо. «А жаб, когда станет королем, даст тебе денег и на свадьбу, и на протез мизинца». «Дам», — подтвердил Амфибас. «А что будет с обвинениями, выдвинутыми ваш адрес?» — не унимался носок. «Ха, ну ты прям как не адвокат», — усмехнулся Ковалев. «С нас снимут обвинения и повесят все на Бронхаста, которого и отдадут под суд. А до суда он не доживет. Подавится хэнлорыжем в камере предварительного заключения. Но мы об этом поговорим в другой раз. Сейчас времени не так уж и много». Ковалев полез в карман куртки, достал все оставшиеся дебетовые карты Куна, протянул их носку и сказал. «Держи, здесь хватит на все накладные расходы на первое время. А там либо мы договоримся с тестем, либо ты с кальмарами». «Ну, это ваши деньги!» — снова заупрямился адвокат. «Я их не возьму!» «Во-первых, это и твои деньги тоже, а во-вторых, не зли меня!» — прикрикнул Леха и запихал карты гуманоиду в карман куртки. «Если ты не сможешь убежать с тропаса и тебя арестуют!» Снова вступил в разговор жаб. «Скажи, что мы тебя запугали, заставили и дом нам снять и всячески помогать. На всех допросах настаивай, что ты не при делах». «Скажи, что пытали, покажи палец», — добавил Леха. «Нет», — храбрый сын Лефентра покачал головой. «Я поеду с вами. Вам может понадобиться моя помощь. Я это чувствую». «Ай, носок!» — Ковалев тяжело вздохнул. «Мы ценим твой порыв, но, похоже, ты пропустил мимо ушей все, что мы тебе сейчас сказали». «Я выслушал все внимательно». — ответил адвокат. — А запомнил все? — Все. — Ну, тогда не будем терять драгоценное время и перейдем к плану «Б». Леха посмотрел на жаба и спросил друга. — Аккуратно сможешь? — А сам? — поинтересовался в ответ амфибос. — Да рука не поднимается, — ответил Ковалев. — Слишком уж я к нему привязался. — Хорошо, не проблема, — сказал жаб. — Вы о чем сейчас говорите? — спросил уроженец Люфентера занервничав. — Что не проблема? Но ответа он не дождался. Вместо него носок получил от амфибоса молниеносный и сильный удар кулаком в подбородок. Адвокат сделал полшага назад, потерял сознание и начал падать. Ковалев быстро подскочил к гуманоиду и успел его подхватить. «Вот поэтому и привезли тебя туда, где толпы народа», усмехнувшись, сказал комедиант, оттащил носка поближе к ночному клубу и заботливо уложил на тротуар. После этого Ковалев набрал полные легкие воздуха и громко закричал «Помогите кто-нибудь, помогите, тут прохожему плохо!» На улице находилось достаточно народа, и менее чем за минуту вокруг носка собралась толпа. Одни предлагали вызвать скорую медицинскую помощь, другие пытались привести адвоката в чувство прямо на тротуаре. Кто-то предложил вызвать полицию, но его тут же чуть не положили рядом с носком. Ковалев усмехнулся. Он знал, где оставлять гуманоида. Каждый второй посетитель близлежащих клубов в это время находился под воздействием официально запрещенных веществ. Обычно полиция закрывала на это глаза и рейды по клубам не устраивала, но, приехав на вызов, вполне могла кое-кого для порядка и задержать. Воспользовавшись суматохой, комедианты незаметно отошли в сторону. «Ты уверен, что ехать к твоему тесте – лучшая идея?» – спросил жаб друга, когда они вернулись к транспортеру. «Ну а какие у нас еще варианты?» – поинтересовался в ответ Ковалев. «Может, все же лучше на Долувор?» «И какова вероятность, что мы туда доберемся? В отличие от Носка, мы находимся в розыске». «Небольшая вероятность», — согласился Жаб. «Да и не хотелось бы, конечно, все это выносить на всеобщее обозрение». «Вот и я про то же. Страховка в виде признания Бронхарста у нас есть. Почему бы не попробовать договориться?» «Если честно, не совсем приятно договариваться с тем, кто хотел меня купить и использовать в своих целях. Я почти уверен, в его планах было нанести вред Долувору». Не буду тебя разубеждать. Сам думаю, что дело там явно не в недвижимости королевской семьи. Но пока не переговорим с Тонгом, подробностей не узнаем. Так что решай, как поступим. Давить на тебя я не могу. У меня на кону стоит лишь моя жизнь, а у тебя судьба Далувора. Решать однозначно тебе, дружище. Амфибос ненадолго задумался, потом сказал. Хорошо, поехали. Действительно, до Далувора надо еще как-то добраться. Дело это не быстрое и не простое. А убегать и прятаться я устал. В этот момент толпа вокруг адвоката радостно зашумела. Видимо, гуманоид пришел в себя. «Ну вот, и носок очнулся», — заметил Ковалев. «Сейчас отправится в порт, а там к кальмарам. Он, конечно, не самое крепкое звено нашей команды, но не дурак и очень хочет жениться. Поэтому я надеюсь, он справится со своей задачей. Главное, свалить отсюда, пока он не увидел, что мы этого еще не сделали». Комедиенты быстро забрались транспортер, и Леха велел автопилоту держать курс на штаб-квартиру торгово-промышленной палаты Тропоса.